24. Несмотря на неудачу в тюрьме, нихлюдов всё в том же бодром, возбуждённо-деятельном настроении поехал в канцелярию губернатора узнать, не получена ли там бумага о помиловании Масловой. Бумаги не было. И потому нихлюдов, вернувшись в гостиницу, поспешил тотчас же не откладывая написать об этом Селенину и адвокату. Окончив письма, он взглянул на часы.

Было уже время ехать на обед к генералу. Опять и дорога ему пришла мысль о том, как примет Катюша своё помилование, где поселит её, как он будет жить с нею, что Симонсен, какое её отношение к нему? Вспомнила той перемены, которая произошла в ней, вспомнил при этом её прошедшее. Надо забыть, вычеркнуть.

Подумал он и опять поспешил отогнать от себя мысли о ней. Тогда видно будет, сказал он себе и стал думать о том, что ему надо сказать генералу. Обед у генерала, обставленный всей привычной у них людовой роскошью жизни богатых людей и важных чиновников, был после долгого лишения не только роскоши, но и самых первобытных удобств, особенно приятен ему.

Хозяйка была петербургского старого завета светская женщина, бывшая фрейли на Николаевского двора, говорившая естественно по-французски и неестественно по-русски, надержалась чрезвычайно прямо и делая движение руками, не отделяла локти от талии. Она была спокойна и несколько грустно уважительна к мужу и чрезвычайно ласкова, хотя и с различными, смотря по лицам оттенками обращения к своим гостям.

них Людова приняла как своего, встой особенной тонкой незаметной лестью, вследствие которой них Людов вновь узнала всех своих достоинствах и почувствовал приятное удовлетворение. Она дала почувствовать ему, что знает его хотя и оригинальный, но честный поступок, приведший его в Сибирь, и считает его исключительным человеком.

Эта тонкая лесть и вся изящно-роскошная обстановка жизни в доме генерала сделали то, что нехлюдов весь отдался удовольствию красивой обстановке, вкусной пищи и лёгкости и приятности отношений с благовоспитанными людьми своего привычного круга, как будто всё то, среди чего он жил в последнее время, был сон, от которого он проснулся к настоящей действительности.

За обедом, кроме домашних, дочери генерала с ее мужем и адъютантом, были еще англичанин, купец, золотопромышленник и приезжий губернатор дальнего сибирского города. Все эти люди были приятны Нихлюдову. Англичанин, здоровый, румяный человек, очень дурно говоривший по французски, но замечательно хорошо и ораторски внушительно по английски.

Очень много я видел и был интересен своими рассказами об Америке, Индии, Японии и Сибири. Молодой купец, золотопромышленник, сын мужика, сшитый в Лондоне фрачный парис с бриллиантовыми запонками, имевший большую библиотеку, жертвовавший много на благотворительность и державшийся европейски либеральных убеждений, был приятен и интересен Нихлюдову.

представляя из себя совершенно новый и хороший тип образованного прививка европейской культурности на здоровом мужицком дичке. Губернатор дальнего города был тот самый бывший директор департамента, о котором так много говорили в то время, как не хлудов был в Петербурге. Это был пухлый человек с завитыми редкими волосами, нежными голубыми глазами.

Очень толстый снизу и с халенными белыми в перстнях руками и с приятной улыбкой. Губернатор этот был ценим хозяином дома за то, что среди взяточников он один не брал взяток. Хозяйка же большая любительница музыки и сама очень хорошая пианистка ценила его за то, что он был хороший музыкант и играл с ней в четыре руки.

Расположение духа нихлюдова было до такой степени благодушное, что и этот человек был нынче не неприятен ему. Весёлый, энергический, с сизым подбородком офицер-дютант, предлагавший во всём свои услуги, был приятен своим добродушием. Больше же всех была приятна нихлюдовы милая молодая цита, дочь генерала с её мужем. Дочь это была не красивая, простодушная молодая женщина,

Вся поглощённая своими первыми двумя детьми, муж её, за которого она после долгой борьбы с родителями вышла по любви, либеральный кандидат Московского университета, скромный и умный, служил и занимался статистикой, в особенности и народцами, которых он изучал, любил и старался спасти от вымирания. Все были не только ласковы и любезны с них людовым, но очевидно были рады ему как новому и интересному лицу.

Генерал, вышедший к обеду в военном Сюртуке с белым крестом на шее, как старым знакомым поздоровался с нихлюдовым, и тотти же пригласил гостей к закуски и водке. На вопрос генерала у нихлюдова о том, что он делал после того, как был у него, нихлюдов рассказал, что был на почте и узнал о помиловании того лица, о котором говорил утром, и теперь вновь просит разрешения посетить тюрьму.

Генерал очевидно недовольный тем, что за обедом говорят о делах, нахмурился и ничего не сказал. "Хотите водки?" обратился он по-французски к подошедшему англичанину. Англичанин выпил водки и рассказал, что посетил нынче собор и завод, но желал бы ещё видеть большую пересыльную тюрьму. "Вот и отлично!" сказал генерал, обращаясь к них людову. "Можете вместе

Дайте им пропуск, сказал он адъютанту. Вы когда хотите ехать? спросил них Людоф англичанина. Я предпочитаю посещать тюрьмы вечером, сказал англичанин. Все дома и нет приготовлений, а всё есть как есть. А он хочет во всей прелести, пускай видит. Я писал, меня не слушают. Так пускай узнают из иностранной печати.

сказал генерал и подошёл к обеденному столу, у которого хозяйка указала места гостям. Нехлюдов сидел между хозяйкой и англичанином. Напротив него сидела дочь генерала и бывший директор департамента. За обедом разговор шёл урывками: то об Индии, о которой рассказывал англичанин, то о Танкинской экспедиции, которую генерал строго осуждал, то о сибирском всеобщем плутовстве и взяточничестве.

Все эти разговоры мало интересовали нихлюдова. Но после обеда в гостиной за кофе завязался очень интересный разговор с англичанином и хозяйкой о Глацтне, в котором нихлюдов указал, что он хорошо высказал много умного, замеченного его собеседниками. И нихлюдову после хорошего обеда

Вена за кофеем на мягком кресле среди ласковых и благовоспитанных людей становилось всё более и более приятно. Когда же хозяйка по просьбе англичанина вместе с бывшим директором департамента сели за фортепиано и заиграли хорошо разученную ими пятую симфонию Бетховена, Нихлюдов почувствовал давно не испытанное им душевное состояние полного довольства собой, точно как будто он теперь только узнал

Какой он был хороший человек. Рояль был прекрасный, и исполнение симфонии было хорошее. По крайней мере, так показалось Нехлёдову, любившему и знавшему эту симфонию. Слушая прекрасное анданте, он почувствовал щипание в носу от умиления над самим собою и всеми своими добродетелями. Поблагодарив хозяйку за давно не испытанное им наслаждение,

Михлюда хотел уже прощаться и уезжать. Когда дочь хозяйки с решительным видом подошла к нему и краснее сказала: Вы спрашивали про моих детей? Хотите видеть их? Ей кажется, что всем интересно видеть её детей, сказала мать, улыбаясь на милую бестактность дочери. Князю совсем не интересно. Напротив, очень уж интересно.

сказалних людов, тронутая этой переливающейся через край счастливой материнской любовью, пожалуйста, покажите. ведёт князь смотреть своих малышей. Смеясь, закричал генерал от карточного стола, за которым он сидел с зятем, золотопромышленником и адъютантом. Отбудьте, отбудьте повинность. Молодая женщина между тем очевидно взволнована тем, что сейчас будут судить её детей,

шла быстрыми шагами перед них Людовым во внутренние комнаты. В третьей, высокой, с белыми обоями комнате, освещённой небольшой лампой с тёмным абажуром, стояли рядом две кроватки, а между ними в белой пилеринке сидела нянюшка с сибирским скуластым добродушным лицом. Нянюшка встала и поклонилась. Мать нагнулась в первую кроватку, в которой, раскрыв ротик, тихо спала двухлетняя девочка с длинными вьющимися, растрепавшимися по подушке волосами.

Вот это, Катя, сказала мать, оправляя с голубыми полосами вязаное одеяло, из-под которого высовывалась маленькая белая ступня. Хороша, ведь ей только 2 года. Прелесть. А это Васюк, как его дедушка прозвал. Совсем другой тип. Сибиряк, правда? Прекрасный мальчик, сказал них Люда, рассматривая спящего на животе пузана. Да,

сказала мать, многозначительно улыбаясь. Нихлюда вспомнил цепи, бритые головы, побои, разврат умирающего Крыльцова, Катюшу со всем её прошедшим. И ему стало завидно и захотелось себе такого же изящного, чистого, как ему казалось теперь, счастья. Несколько раз похвалив детей,

И тем, хотя отчасти удовлетворив мать, жадно впитывающую в себя эти похвалы, он вышел за ней в гостиную, где англичанин уже дожидался его, чтобы вместе, как они уговорились, ехать в тюрьму. Простившись со старыми и молодыми хозяевами, Нехлюдов вышел вместе с англичанином на крыльцо генеральского дома. Погода переменилась. Шел клочьями с поры снег.

И уже засыпал дорогу, и крышу, и деревья сада, и подъезд, и верх пролетки, и спина лошади. У англичанина был свой экипаж, и Нихлюдов велел кучеру англичанина ехать в Острог. Сел один в свою пролетку и с тяжелым чувством исполнения неприятного долга поехал за ним в мягкой, трудно катившейся по снегу пролетке.